А как Люся, ты ничего ей не, не рассказываешь. Она счастлива? Но вождение исчезла. Как жаль. Не думаю, что она счастлива, — сухо ответила Наташа. Вышла замуж без любви, просто для того, чтобы считаться замужней дамой. Почти до сорока лет ждала прекрасного принца, а в результате оказалась в набережных Челнах с мужем-инвалидом и маленьким ребенком. Девять лет назад она увезла с собой маму, чтобы так помогала ей по хозяйству. Но об этом ты, вероятно, знаешь из писем Беллы Львовны. Если тебе интересны подробности, ты можешь ей позвонить, у них есть телефон. — Где у вас принимают кредитные карты? У меня рублей нет, а я хотел бы, чтобы мы с тобой пообедали вместе. — Кредитные карты? — Положительно, Марик решил, что едет в Западную Европу. Наташа с трудом сдержала язвительную усмешку. — Самое приличное из того, что рядом — пицца-хат на Терской недалеко от памятника Пушкину. — — ответила она. — Все остальное — рестораны при гостиницах. Ей отчаянно хотелось вернуться домой. Она промокла и продрогла, и в то же время хотела продлить эту прогулку с Мариком, так похожую на настоящее свидание влюбленных. Она упорно цеплялась за свою юношескую мечту и надеялась, что настанет хотя бы один момент, похожий на ее сладкие и тревожные давние грезы, пусть не тогда, Пусть только сейчас, но она переживет эту волшебную минуту иллюзии взаимной любви. На Тверскую тоже отправились пешком. Марик, казалось, не замечал ни погоды, и с упоением рассказывал Наташе обо всех встречавшихся на их пути зданиях и о том, как он приходил сюда в юность, о чем думал в эти минуты, о чем мечтал. Ей было неинтересно. но она делала вид, что внимательно слушает и даже вопросы какие-то задавала, и кивала, и улыбалась. Про себя Наташа решила больше не навязывать Марику тем для разговора. Пусть сам задает вопросы и сам рассказывает. В конце концов, он приехал в Москву, имея собственные цели. У него были свои представления об этой поездке, свои желания, свои интересы. И какое право Наташа имеет в это вмешиваться? Он хотел пройтись по улицам, с которыми у него связаны счастливые и теплые воспоминания, пусть ходит. Он не хочет говорить о неприятном, и не надо. Он хотел окунуться в свою юность, и Наташа не станет навязывать ему проблемы немолодого, обремененного ответственностью человека. Не за проблемами он сюда ехал, а за радостью. В ресторане они заняли столик на двоих и заказали пиццу и красное вино. Наташа согрелась, и ситуация уже не казалась ей такой раздражающей. «Сколько дней ты пробудешь в Москве?» — спросила она, отпивая вино из бокала. До 10 декабря. Как жаль! — вырвалось у нее. Одинство у Иринки свадьба. Порадовался бы за нее. Марик равнодушно пожал плечами. «Но я же все равно не смог бы там присутствовать. Я ведь не родственник, я имею в виду официально. Ты не прав». Все знают, что девочка сирота, и у нее никого нет, кроме соседей по квартире, которые фактически заменили ей родственников. Твоя мама будет на торжестве, это уже решено. И ты мог бы пойти, это выглядело бы совершенно естественно. Наташа ожидала шквала вопросов. Кто же них, Из какой семьи? Где будет организовано свадебное торжество? Какое платье будет на невесте? Какие предполагаются подарки? Что ему самому подарить дочери? Был... Еще один вопрос, которого она боялась, но к которому была готова. А почему на этой свадьбе будет только Белла Львовна, но не будет Наташей с мужем? Сказать Марику правду о том, что она боится быть узнанной отцом жениха, невозможно. Поэтому заранее была изготовлена версия о нежелании Иринки считаться протеже, известного режиссера Вороновой. Версия была, конечно, правдоподобной, ведь в институте Ира твердо придерживалась именно этого. но для отсутствия на свадьбе выглядело, конечно, слабовато, ведь на торжестве предполагалось присутствие только родственников и никаких институтских друзей и подружек, для которых появление Вороновых могло бы иметь хоть какое-то значение. Однако никакого другого объяснения у Наташи не было, и она полагалась исключительно на уверенность в голосе и способность заразить собеседника своей правотой. Но вопреки ожиданиям, Никаких вопросов не последовало. Марик начал перечислять своих старых друзей, с которыми поддерживал переписку после отъезда, и с которыми хотел бы повидаться, рассказывал о тех, кто, как и он сам уехал в Америку и Европу, о том, как сложилась их жизнь ничего чего они достигли, радовался их успехам и без конца повторял, что если бы они остались в России, то вынуждены были бы прозябать в нищете и унижениях. Наташа сначала пыталась горячо возражать, приводила в пример семью Инны, Левина и Гольдман, ее отца и мужа, да и саму Инку. Все сделали прекрасную карьеру в бизнесе, процветают и на жизнь отнюдь не жалуются. Сейчас строят особняк за городом, на месте старой дачи, ездит каждый на своей машине. Гриша Гольдман, уважаемый врач, кандидат медицинских наук, Он считается лучшим диагностом среди московских врачей-гинекологов. К нему на консультации ездит даже из других городов и платит огромные деньги. Но Марик как будто не слышал ее, твердя одно и то же. Там лучше, там свободнее, там прекрасно и удивительно. Если бы он не уехал, его жизнь не состоялась бы. В какой-то момент Наташа перестала слышать его, оглушенная внезапной догадкой. Он абсолютно безразличен к своей дочери. Она ему не нужна и не интересна. И он вовсе не пытается оценить результаты Наташиных трудов по взращиванию и воспитанию Иры. Он давным-давно и думать о ней забыл. Тогда в июне 1972 года Накануне отъезда в Израиль он еще был здесь, в Москве, в их старой коммунальной квартире, и проблемы, одинокой стареющей матери и маленькой дочери, растущей в неблагополучной семье, казались ему важными и серьезными. Тогда он попросил Наташу не бросать их, заботиться о них, и она дала ему слово. Однако, как только самолет оторвался от взлетной полосы, вся эта жизнь в Москве стала для него... далекой и нереальной. Она стала не его жизнью, потому что тогда, в 1972 году, не было возможности вернуться или просто приезжать. Тогда уезжали и расставались навсегда. Он забыл о своей дочери через очень короткое время. Навалились новые заботы, устройства на новом месте, поиски работы. Безденежья, адаптации в чужой среде, изучение языка, сначала иврита, потом английского. Родились дети, и все реже всплывала в его памяти маленькая девочка, плод случайной связи с красивой, но нелюбимой разбитной соседкой. Одна минута слабости, и родился ребенок. Еще одна минута высокого душевного порыва, не оставить этого ребенка без заботы, и он взял с Наташей слово «не бросать девочку на произвол судьбы». Две минуты, только две минуты. А сколько седых волос и бессонных ночей стоили Наташе эти минуты? Нет, она ни о чем не сожалеет. Она любила Иринку и будет ее любить, как свою младшую сестренку. Она все равно растила бы ее и воспитывала, кормила и одевала, ничуть не меньше и не хуже, чем если б Марик ни о чем ее не просил, Но...